Глава 17. Чему и как учат в университете? На четвертый день мы все-таки выехали. намага теперь, по примеру, сестричек Яйнарз именовал его профессором. Было Любо дорого взглянуть. Платье по последней имперской моде новая шляпа с пером и новые сапоги. Да и я был собой доволен и обновками, и возвращением своего старого верного меча. Надежное оружие моей профессии значило больше, чем надежный друг, потом-то друзей у меня так и не появилось. Все разложил по местам, рассветлял по мешкам и сумкам. Награды и документы оставил при себе, их я могу дарить лишь гневка. А поклажа Кургузова увеличилась только на бывший меч. Вспомнил такие, как звали прежнего хозяина фон Шлюфендорф, да на пару книг. Еще в мешках был арбалет, но всякий случай, говорю, разряженный и припасы. Тот панцирь, в котором приехал из я оставил оружейнику за работу, присовокупил ему талер за материал. Все-таки рыбий зуб – штука не из дешевых. Переплатил, конечно же, но уж слишком был рад. Груз Кургузова был гораздо легче, чем тот, что он волок на спине год назад, когда я перевел на ту сторону гор и оказался в Сиринги. Город Мейзен, одна из резиденций императора Швапсонии, отстрелил от Ульбурга в нескольких днях пути. Красивый город со старинными домами, стоявший на реке Эльбе, утопавший весной в Белизне Черемухи. Я там бывал не один раз, и потому дороги знал прекрасно. От Ульбурга до Мейзена шли два пути, один подлиннее, другой покороче. Другое дело, что по короткой дороге можно доехать за пять дней, а длинной всего за четыре. Кажется, это нелепо, но дело в том, что на коротком пути бывшие дороги легионеров Старой Империи, учреждавших свои лагеря на месте каждодневных стоянок, выросло в штук пять городов. Проезжать через них – это неизбежно терять время на проезд через городские ворота, возможные проверки поклажей, со одной конь мог быть воспринят как транспортное средство для перевозки товаров, на передвижение внутри города, на выезд из него. Были и другие соображения. Во-первых, наемник картах Штаксн следил на дорогах в Швавсонии, что встречать кого-нибудь из прежних знакомых не хотелось а во-вторых, я еще не забыл городишко, из которого мы в спешке уносили ноги по милости пьяного мага. Нет, господина Габриэль, я не осуждаю, неприятность могла случиться с каждым. Правда, в Ульбурге придворный маг вел себя очень прилично, но Шнапс и на вино не налегал, но кто его знает. Остановки на ужин или лябеды в трактирах неизбежны, а там, где еда, будет вином, а удерживать кого-то от выпивки не в моих правилах. Тем более сложно удержать человека, способного в досаде шибануть тебя молнией. Мак, хотя и сказал, что я не воспринимчив к волшебству, но проверять это мне не хочется. Если поедем по длинной дороге, наткнемся только на десяток мелких деревень, пастбище и одинокие хижины пастухов. Будет и пара трактиров, но я постараюсь поехать их без остановок. Ужин будем готовить сами, не привыкать, завтра капецуха мятку, благосерсты снабдили. Но если не получится без остановок, а маг сорвется, то жертв все-таки будет меньше, нежели в городе. Пока дорога была широкой, мы с магом ехали с теми в стремя, ведя бесконечные разговоры о различиях между Селинги и Швапсонии, правилах обращения с оружием и о многом другом. Не разговаривали только о женщинах. Я вообще никогда не любил разговоры на эту тему, а мага женщины вообще не волновали. Бедняга. «Артакс, а университет, в который мы едем?» — спросил господин Габриэль. Он располагается в отдельном здании или профессора и, как их там студиоза, ориентируют комнаты. «О, дорогой профессор, университет — это целый город!» — отозвался я. Подумав, поправился. Но если не город, то городок. Там стоят общежития для малоимущих студентов, есть дома, что снимают студенты побогаче. Сами понимаете, что и богатым, и бедным хочется есть и пить. Университетский завтрак — это ритуал, как утренняя молитва. Она общая и для преподавателей, и для студентов. Вот все остальное потребление пищи на усмотрение студента. Безденежные питаются черствым хлебом и запахами с чужого стола, и мужчины идут в фактир. Возможно, кто-то из студиозов готовит пищу сам в комнате, но я таких не встречал. Стало быть, будут и харчевни, и лавки. Нужны еще и прачечные и прачки, сапожники, нужны водовозы, золотари, трубочисты. Есть еще дома для преподавателей. А есть библиотека, и, наверное, даже и не одна, есть учебные здания с аудиториями. «И там все живут и учатся», — изрек маг. «Кто-то однажды посчитал, что одного студента обслуживает пять человек», — вспомнил друг я. «Кстати, а вы не посмотрите свой компас? Туда ли мы вообще едем?» Я его уже посмотрел. Средка отклоняется то вправо, то влево, видимо, сообразно поворотом нашей дороги. «Но в целом направление верное», — сообщил господин Габриэль и погрузился в молчание. Я начал вспоминать, как сам жил во времена студенчества, и чему меня учили в университете, и вообще, как это все выглядело. Понятное дело, что жил я не в общежитии, и дом мне пришлось покупать, интересно, что с ним потом осталось, чтобы жить самому и разместить слуг. После отцовского дворца, где возле меня суетилась добрая дюжина слуг, обходиться двумя было сложно, но я привык. Слуг могло быть и больше, но домик был маленький, но кому нужны особняки в студенческих городках? Помнится, поначалу определился на факультет искусств при колледже небесных врат». Но туда определяют всех начинающих студиозов, чтобы дать им основу философии, арифметики и отточить знания латинского языка. Три главных предмета, или, говоря ученым языком, «тривиум». Кроме основных дисциплин, нужно было выбрать еще три из длинного списка содержащего... Да, а что этот список содержал, не помню. Помню, что выбрал «Историю», «Фехтование», «Верховую езду». Забавно, что по этим предметам баллы не ставились, но только они и пригодились мне в будущем, но кроме истории, потому что это предмет темный и здравому смыслу не поддающийся. Не припоминаю, что я чего-то оттачивал. Для меня главным была хорошая компания таких же шалопаев, как я. Разумеется, все мы были из лучших аристократических фамилий двух империй и королевств. Эх, сколько пирушек было нами устроено, на скольких дуэлях я побывал. И в качестве участника, и в качестве секунданта, а иногда и то, и другое сразу. Сколько бито женских сердец. Ну, а сколько раз я сам склеивал собственное сердце? По завершении полагалось защитить диссертацию бакалавра философии, правда, реальных сроков никто никому не ставил. платишь за обучение, можно учиться до бесконечности. Но защитился вовремя. Кажется, темой диссертации была сумма модусов значений. Да, а что же такое модус? Так что диссертацию защитил, когда ее писал и писал ли вообще, не помню. Но вот банкет по случаю защиты захотел отличный, упоив весь ученый совет и всех желающих выпить на зармовщинку. Свежевылупившиеся бакалавры отправились учиться дальше, разблюдаясь на профессиональные факультеты, коих было три – правоведческий, теологический и медицинский. Разумеется, я для себя выбрал правоведческий факультет. Путь в теологию для племянника короля закрыт, Идти на медицинский страшно, нужно покойника врезать, перейдя в колледж Святого Георгия. Там уже начинался квадриум, алгебра, геометрия, астрономия и музыка. Но это были общие лекции, вместе с медиками и богословами. А у нас было право Старой Империи, право Феризландии, право Моравии, право Полонии и право Империи Спартиотов. Основой судопроизводства шабсонии торговое право. Наверняка что-то еще было. Не знаю, какая связь у святого Георгия с юриспруденцией, возможно, какая-то и есть, потому что на старшем факультете я... Да, если на младшем я еще как-то учился, то на старшем уже нет. Побывал ли я хотя бы на одной лекции? А, вспомнил. Один единственный раз я там побывал, и это была музыка. Да, и я сломал о кого-то людню. Кого другого давно бы выгнали с позора, вне ни на какие родственные связи, другого на не меня. Как исключить из университета племянника короля, почти принца? За такой корпорацией снимет ректора и улит половину профессоров. Думаю, когда родственники сдали меня в солдаты, вся университетская братья, начиная от ректора, заканчивая уборщиками, вздохнула спокойно. Господин Артакс, а что требуется, чтобы стать профессором, пояснился Мак после долгих раздумий. Я не сразу нашелся, что и ответить. Можно подумать, что я сам когда-нибудь собирался преподавать. Нет уж, нет уж. Если случится чудо, и я в своем совершенстве латынь латыни стану знатоком какой-нибудь научной дисциплины, то предложи мне на выбор пост профессора или должность инструктора мечника, я выбрал бы армию. И платят там больше, и с подопечными иметь дело проще, дал зубы, ткнул рукояткой меча под ребра, определил караул и все. А профессорам приходится сталкиваться с нахальной молодежью, не признающей авторитетов, да ее и пальцем нельзя тронуть. Мало того, сами способны тебе по шее дать. Но я все-таки попытался объяснить. Для начала надо стать обычным преподавателем, потом написать докторскую диссертацию, защитить ее. Если коллеги решат, что ваша работа заслуживает присуждения ученой степени, вы станете доктором. Но доктор может видеть свою кандидатуру профессора. Сложно все это, вздохнул Мак. «Хм, а не хотите ли вы, господин Мак, сами стать профессором?» пошутил я и, как ни странно, попал в точку. «Вы знаете...» Ваши пожилые фрау с таким трепиком произнесили это слово, что мне и на самом-то деле захотелось им стать. Профессор, как хорошо звучит. Дело за малым, господин Габриэль, пожал я плечами. Следует основать университет Селингии, и вам присвоят ученую степень доктора безо всякой защиты и звание почетного профессора. Правда, чтобы основать университет, требуется разрешение корпорации ученых. А что это такое? Тут я задумался. Действительно, а что такое корпорация ученых? Давным-давно, едва ли не после падения Старой Империи, когда на ее обломках росли множились королевства и княжества, несколько молодых эталонких ученых Лютеции решили объединиться, чтобы совместными усилиями бороться с нищетой, голодом и войнами. Кроме того, вместе было гораздо легче решать задачи, совершать открытия, но ну и все такое прочее. Памятуя горячие диспуты между нашими профессорами и, наверное, заканчивающиеся рукопашными между оппонентами и их сторонниками-противниками, Удивительно, что ученые сумели о чем-то договориться. Но, ну, наверное, в старые времена люди науки были более дружелюбны. Потом отцы-основатели решили, что знаниями нужно делиться, создали первую школу, выросшую в университет. Вначале высшие учебные заведения появились в империи Лотов, но ну, тогда еще в королевстве, а потом и в других странах. Поначалу короли и герцоги противились, но скоро поняли, что им нужны грамотные люди, сборщики податей, нужны толкователи законов, позарествуются инженеры, умеющие строить крепости, нужны аптекари и медики, чтобы лечить народ, кто иначе станет платить налоги. Нужны историки, а как потомки узнать о славных деяниях правителей. Позже спохватилась и церковь. Поначалу великий понтихик пытался открывать свои учебные сведения, но ему это не позволили сделать, зато теология стала частью учебной программы. Чтобы самому основать университет, королю или герцогу, приходится обращаться в корпорацию и ждать решения. Ректора университета избирает совет университета, но утверждает корпорация. Если ученые степени бакалавру и магистра можно защитить в своем университете, то докторскую только в корпорации. Внимательно выслушав мой рассказ, маг пожал плечами. А что мешает, скажем, вашему отцу основать свой собственный университет, который не станет подчиняться корпорации? Но есть определенные традиции, пожалуй, плечами. Все университеты должны быть членами корпорации, и не иначе. Скажем, ваш лучатый племянник отчета не объявляет себя королем. Почему, скажите? Но я ему неоднократно предлагал это сделать, но Даметри чем-то похож на вас, который удовольствуется тем, что у него есть. Считает отчего-то, что герцогство или королевство – это всего лишь слова. Даже если предположить, что мой отец создаст университет, то будут другие проблемы. Где ему взять преподавателей, профессоров? Да и родители узнав о том, что университет не удержан алютецией и просто не отдадут у него своих детей. Не будет студентов, никто не станет носить плату за обучение или жертвовать университетом земли. Корпорации ученых – это реальная сила. Даже в самой империи Лотов корпорации не подчиняется императору. Но в селингии этой корпорации нет, усмехнулся Мак. «А кто-то совсем недавно говорил, что вам не нужны университеты», — усмехнулся я. «Но вы же мне не сказали, что профессор очень уважаемая фигура», — парил у Габриэль. «Ну и потом в корресстве Ботен университета нет, а у нас будет. Вот только где нам взять профессоров и студентов? Если в Швапсоне эта проблема скорее из области традиций, то у нас это реальная сложность». Начните со школы, — посоветовал я. Возьмите с десяток толковых ученых, лучше всего молодых, они станут учителями, наберите сотню учеников. Ученые станут учить детишек, учиться сами. Нельзя же говорят, хочешь как следует чему-то научиться, учи этому других. Потом учителя станут профессорами, ученики дорастут до учителей. Понятное дело, что отбирать следует лучших. Так вот потихонечку, не спеша, у вас и появится свой университет. В Швапсонии выбор всегда делают в пользу уже имеющихся университетов, там, где трудятся лучшие преподаватели. У вас же не будет выбирать, а вас как основателя произведут профессора. Да что там профессором, не сомневаюсь, что вы станете ректором. А я вижу в роли ректора вас, господин Артак, серьезно сказал маг. От подобного заявления я едва не упал с коня. Гневка, не особо прислушивающийся к нашему разговору, он о чем-то беззвучно беседовал со своей пассией, углавенно напрягся и даже слегка повернул ко мне голову, мол, что случилось. «Да нет, все в порядке», — успокоил я Гнедова. — «просто наш спутник предложил нечто э, невероятное». «До сих пор не могу привыкнуть, что вы разговариваете с конем, но разговаривают с животными многие люди, ничего страшного в этом нет. Мой племянник Герцог постоянно беседует со своими котами, их у него три, но я никогда не замечал, чтобы они понимали друг друга». Я хотел сказать, что господин придворный маг просто не хочет замечать очевидные вещи, но смолчал. Если начну рассказывать, как когда-то гневка вместе с китцем отыскали меня со сотни миль, а Шорщик появился в Шварцвальде, то он сочтет это нелепицей. Для меня его магические способности тоже кажутся чем-то странным и невероятным, но я помалкиваю. А я говорю совершенно серьезно, предлагая вам пост ректора. Я, разумеется, знаю об университетах только с ваших слов. Но я уже понял, что нам потребуется умелый организатор, способный держать в руках и преподавателей, и обучающихся. К тому же у вас есть ученая степень. Мне кажется, у нас с вами будет лучшая кандидатура на пост ректора. Вы говорите о Вилфриде, мгновенно понял меня, Мэтт Габриэль. Но если мое предположение верно, если ваш правонучатый племянник действительно воспалил страстью к просветительству, видите, это сколько у меня этих «если» лучший способ вернуть его на историческую родину это дать возможность создать свою собственную игрушку.